Зрение разом вздуманилось, Максиму стало сложно удерживать концентрацию. Прошло еще несколько секунд, все вокруг расплылось, и Максим открыл глаза. Он лежал в своей постели, на стене все так же светились зеленые цифры электронных часов. 4 часа 32 минуты утра. Впрочем, время его не интересовало. Максим лежал и улыбался, чувствуя, как душа переполняет восторг. Очень необычный сон. Хотя какой это сон? Сновидение. И не просто сновидение, а сновидение совместное. Они вдвоем находились в одном сне. На форумах о таких вещах говорили, как о высшем сновиденном пилотаже. Больше заснуть Максим так и не смог. Его переполняли эмоции. Теперь он знал, что такое сновидение, и был полон решимости добраться до них самостоятельно. Очередная встреча с Борисом стала для Максима полной неожиданностью. Стоял погожий воскресный день. Сидеть дома в такую погоду как-то не хотелось. Сначала Максим съездил на радиорынок, потом пробежался по магазинам. Так, перебираясь от магазина к магазину, он к полудню и оказался рядом с городским парком. Можно было пройти мимо, однако желание прогуляться по тенистым дорожкам парка оказалось настолько сильным, что Максим, секунду подумав, свернул центральную аллею. воскресный день здесь оказалось довольно многолюдно, поэтому Максим почти сразу свернул на одну из отдаленных боковых дорожек. Ему нравилось бродить по парку в одиночестве. Он знал, что Бориса здесь нет, и потому даже вздрогнул, разглядев чуть впереди на скамейке знакомую фигуру. В том, что это именно Борис, Максим не усомнился ни на секунду. Борис был не один. Рядом с ним сидела высокая темноволосая девушка. Очевидно, Борис только что сказал что-то смешное, так как девушка громко рассмеялась. Максим почувствовал себя неловко. Судя по всему, он оказался здесь не вовремя. Еще было время повернуться и уйти, пока его не заметили. Максим бы так и сделал, но в этот момент Борис повернул голову, взглянул на Максима и поманил его рукой. Он сделал это так спокойно и буднично, словно уже давно знал о присутствии Максима, пришлось подойти. Добрый день, поздоровался Максим, с любопытством взглянув на девушку. Здравствуй, Борис, не ожидал тебя здесь увидеть. Привет, Борис пожал Максиму руку, познакомься, это Айрис, присаживайся. Максим сел рядом с Борисом. Все это время девушка смотрела на него с легкой улыбкой. «Так значит, это и есть наше юное дарование? – спросила она. «Пока не густо. Я ожидала большего». «Ты несправедлива», – с усмешкой сказал Борис. «Вспомни, какой это сама была пять лет тому назад». «Я была удивительно красивой и обаятельной», – отозвалась девушка, продолжая смотреть на Максима. Взгляд ее зеленых глаз буквально прижимал к земле. Сколько в нем было силы. И сейчас я стала еще красивее. Разве это не так?» Она перевела взгляд на Бориса и улыбнулась. но «Ну, разумеется», — ответил Борис, и засмеялся. Потом взглянул на Максима, не обращая внимания на ее шуточки. Арис сталкер, и как сталкер она может быть кем угодно, но почему-то предпочитает образ стервозной кошки». «Просто мужчина млеет от этого образа», — пояснила Арис. По ее губам снова скользнула улыбка. «И я могу вертеть ими, как хочу», — не всеми уточнил Борис. «Согласна, но исключение лишь подтверждает правило. Правда, малыш?» Вопрос адресовался ему. Максим невольно нахмурился. «Как не ответь, все равно останешься в дураках. Сказать, что он не малыш, глупо. Ответить на вопрос, значит безропотно проглотить малыша. А Эта девица его ровесница, и нельзя позволять ей вести себя так бесцеремонно. В газете пишут, что в Африке в этом году хороший урожай бананов», ответил он, «обезьяны не останутся голодными». Борис и девушка переглянулись и рассмеялись. Борис даже захлопал в ладони. Его глаза удовлетворенно блестели. Арис смеялась, запрокидывая голову. Максим невольно отметил, какая красивая у нее шея. «Что я тебе говорил?» – сказал Борис, обращаясь к девушке. «Боги никогда не ошибаются. К тому же, заметь, он пришел сюда точно в срок». «Бывает», – согласилась Арис. Она уже перестала смеяться и теперь упор разглядывала Максима. Под ее взглядом бездонных зеленых глаз он чувствовал себя удивительно неуютно. «Ладно, мальчики, мне пора. Я еще хочу в солярий забежать». Девушка грациозно поднялась со скамейки и с удовольствием потянулась. Максим просто не мог обратить внимание на ее удивительно стройную фигуру. «До завтра, Слай! Ну и с тобой еще удивимся!» Одарив Максима совершенно незимным взглядом, она перекинула через плечо ремешок изящной коричневой сумочки и пошла к выходу из парка. Ее походка показалась Максиму верхом совершенства. Он поражал Айрис взглядом до тех пор, пока девушка не скрылась из глаз. «Так она ходить научилась у кошек», — пояснил Борис, возвращая Максима к реальности. «Надеюсь, ты на нее не обиделся?» «Да нет», — Максим повернулся к Борису. «Она тоже хагер сновидений?» «Да, и одна из лучших. Она входит в мою группу». «А сколько вас всего?» — поинтересовался Максим. «В твоей группе».